«Воздуху много, а табака мало», — сказал Пабло. «Я их знаю. Такие курил тот прежний, у которого чудное имя». «Кашкин», — сказал Роберт Джордан, и угостил папиросами цыгана и ансельму, которые взяли по одной. «Берите больше», — сказал он, — и они взяли еще по одной. Он прибавил каждому по четыре штуки, и они поблагодарили его, взмахнув два раза кулаком с зажатыми папиросами, так что папиросы нырнули вниз и снова поднялись кверху, Точно шпага, которая отдают салют. Да, сказал Пабло, чудное имя. Что ж, выпьем. Ансельму зачерпнул вина из миски и подал кружку Роберту Джордану, потом зачерпнул себе и цыгану. А мне не надо? спросил Пабло. Они сидели вчетвером у входа в пещеру. Ансельма отдал ему свою кружку и пошел в пещеру за четвертой. Вернувшись, он наклонился над миской. Зачерпнул себе полную кружку вина, и все чокнулись. Вино было хорошее, с чуть смолистым привкусом от бурдюка. Прекрасное вино, легкое и чистое. Роберт Джордан пил его медленно, чувствуя сквозь усталость, как оно разливается теплом по всему телу. «Сейчас будет мясо», — сказал Пабло. «А этот иностранец с чудным именем, как он умер?» Его окружили, и он застрелился. «Как же это случилось?» Он был ранен и не хотел сдаваться в плен. А подробности известны. «Нет!» — солгал Роберт Джордан. Он прекрасно знал подробности и знал также, что говорить об этом сейчас не следует. «Он все уговаривался с нами, что мы его пристрелим, если он будет ранен во время того дела с поездом и не сможет уйти», — сказал Пабло. «Он очень чудно говорил». Ему и тогда это не давало покоя, — подумал Роберт Джордан. Бедный Кашкин. — он был против самоубийства, — сказал Пабло. Мы с ним говорили об этом, и еще он очень боялся, что его будут пытать. — Об этом он тоже говорил? — спросил Роберт Джордан. — Да, — сказал цыган. — Об этом он всем нам говорил. — А ты был, когда взрывали поезд? — Да, мы все там были. Он очень чудно говорил. — сказал Пабло. Но человек был смелый. — Бедный Кашкин, — думал Роберт Джордан, — от него здесь, наверное, было больше вреда, чем пользы. Жаль, я не знал, что это уже тогда не давало ему покоя. Надо было убрать его отсюда. Людей, которые ведут такие разговоры, нельзя и близко подпускать к нашей работе. Таких разговоров вести нельзя. От этих людей, даже если они выполняют задания, все равно больше вреда, чем пользы. — Он был какой-то странный, — сказал Роберт Джордан, — немножко тронутый. А взрывы устраивал ловко? сказал цыган. И человек был смелый. А все-таки тронутый сказал Роберт Джордан. Когда берешься за такое дело, надо иметь голову на плечах, и чтобы она работала как следует. Все эти разговоры ни к чему. А ты? спросил Пабло. Если тебя ранят у этого моста, захочешь ты, чтобы тебя оставили? Слушай, сказал Роберт Джордан, и, наклонившись, зачерпнул себе еще кружку вина. — Слушай внимательно, если мне когда-нибудь понадобится попросить человека об одолжении, так я тогда и попрошу. — Хорошо, — одобрительно сказал цыган, — это правильный разговор. — Ага, вот и мясо. — Ты уже ел, — сказал Пабло. — Я еще два раза могу поесть, — ответил цыган. — А посмотрите, кто несет. Девушка нагнулась, выходя из пещеры с большой железной сковородой, И Роберт Джордан увидел ее лицо в полоборота и сразу же заметил то, что делало ее такой странной. Она улыбнулась и сказала «Ола, комарада!» Роберт Джордан сказал «Салуд». и принудил себя не смотреть на нее в упор и не отводить глаз в сторону. Она поставила железную сковороду на землю перед ним, и он увидел, какие у нее красивые смуглые руки. Теперь она смотрела ему прямо в лицо и улыбалась. Ее зубы поблескивали белизной на смуглом лице. Кожа и глаза были одинакового, золотисто-каштанового оттенка. Скулы у нее были широкие, глаза веселые, губы полные, линия рта прямая. Каштановые волосы золотились, как спелая пшеница, сожженная солнцем, но они были подстрижены совсем коротко, чуть длиннее меха на бобровой шкурке. Она улыбнулась, глядя Роберту Джордану в лицо подняла руку и провела ладонью по голове, приглаживая волосы, но они тут же снова поднялись ежиком. «У нее очень красивое лицо», — подумал Роберт Джордан. «Она была бы очень красивая, если б не стриженные волосы». «Вот так и причесываюсь без гребешка», — сказала она Роберту Джордану и засмеялась. «Ну ешь, не надо меня разглядывать, это мне в алье такую прическу сделали. Теперь уже начинают отрастать». Она села напротив и посмотрела на него. Он тоже посмотрел на нее. Она улыбнулась и обхватила руками колени. Когда она села так, штаны у нее вздернулись кверху у так открывая прямые длинные ноги. Он видел ее высокие маленькие груди, обтянутые серой рубашкой, и при каждом взгляде на нее Роберт Джордан чувствовал, как у него что-то подступает к горлу.